зачем тебе Драгины?» — спросила мать, возвращая его из детства в печальное и тревожное настоящее. «Колькина жена приходится дальней родной Яне», — нехотя пояснил Хромов. «Может быть, они еще ничего не знают, не мешает сообщить». Зинаида Васильевна всплеснула руками. «Ой, верно! А мне-то невдомек! Старею!» После обеда Хромов поехал в «Рыбное».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 нершащейся в необычных условиях, спорить, отсрочить невозможно. Тогда в Молохе господин Киселёв и девушки запаниковали, но потом немного развеялись, вернулись к обычным будням, и происшествие, испугавшее их, стало казаться забавной и страшилкой, будоражащим нервы приключением. Исчезновение Марины положило конец относительному спокойствию Но даже после этого Стасу удалось справиться с приступами ужаса, от которого кровь леденела в жилах. Они с Вероникой обсуждали, куда могла деться Комлева, предполагая ей внезапное бегство по каким-то неведомым причинам и трагическое совпадение и другие возможные объяснения случаев, когда человек уходит из дома и не возвращается.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 «Зуб на зуб не попадает. Пришлось вызвать врача, заплатить ему». «Выходит, вы счастливый обладатель оправдательного документа, который позволит вам несколько дней поваляться дома?» пошутил Смирнов. «М -м, «Мне не до смеха. У вас есть новости?» «Кое-какие. Я вчера ездил на место преступления. Спрашивал свидетелей. Одна дама, проживающая в общежитии, говорит...» что видела вчера Марину. До господина Киселева не сразу дошло. Он сопел в трубку, молчал. Наконец его одурманенный водочными парами ум сообразил, о чем идет речь. М -м, «Марину? Где?» Она якобы шла по коридору к выходу, еще до того, как обнаружили труп. «Не может быть! Вы уверены, что это не ошибка?» «Нет»